Глава 6. В которой путешественники приезжают в Штырвиль, господин Кихир выражает своё мнение, а Полико получает неожиданный подарок и добирается до телефона. Сражение с разбойниками закончилось так же стремительно, как началось. Только что головорезы бешено ревели, крушили карету топорами, яростно рубились с кнехтами, обещая лютую смерть. перепуганным путешественникам, и вот их нет. Разбежались, оставив после себя лишь медленно спадающее возбуждение боя, смесь жуткого страха и поднявшейся из глубины души ярости. Сражение закончилось. Немного растерянная, не до конца успокоившаяся, Полика вышла на дорогу и огляделась, впитывая в себя новую, совершенно чужую реальность. Карета разбита. Ну, то есть не то, чтобы совсем разбита. Колёса на месте, упришцыла даже подножка с левой стороны сохранилась. Однако выглядела их средство передвижения именно так, как могла выглядеть боевая колесница, побывавшая в грандиозной битве. Стенки из пещрины и зарубками, засечками, длинными царапинами, а также дырами и проломами, оставленными топорами и саблями. Обе дверцы сорваны, а стёкла разбиты. Можно было сказать, что внешний вид кареты в точности соответствовал настроению Полики. Девушка внимательно осмотрела опушку, убедилась, что там никого нет, сделала несколько шагов и вновь остановилась, глядя на перещих дерева кнехтов. Опасаясь возвращения разбойников, кучер приказал как можно скорее освободить дорогу. И кнехты старались изо всех сил. Аримана и бубнитель вышли из кареты чуть раньше, успели поговорить с кучером, осмотреть раненых, перевязать их и увидели полику только сейчас, когда та остановилась возле работающих кнехтов. Посмотрели на её ошарашенный вид и переглянулись. Идея была не очень. Негромко пробубнил господин Кихир. Какая идея? Так же тихо поинтересовалась Зарифа нападении разбойников, ответил Кихир. Полика не испугалась. Полика очень сильно испугалась, не согласилась Аримана. Тогда почему не ударила волшебством? не вспомнила. Зарифа помолчала, после чего уверенно закончила: "На вспомнит обязательно". Ну, господин Кихир, посопел в шарф, однако не умолк, продолжил. Я хотел сказать, что сама идея была неправильной. Даже убив бы кобоя, Полика всё равно осталась бы феей. Ведь речь шла о спасении жизни. Сейчас, да, осталась бы, с усмешкой притвердила Аримана. Но нам нужно, чтобы Полика привыкла использовать силу, чтобы ощутила своё превосходство над обычными людьми, народцами и мафтанами. чтобы научилась чувствовать себя выше других. Зачем? Сила пьянит, объяснила красноглазая. Сила поднимает самомнение, а оно заставляет считать себя правым всегда и во всём, делает нетерпимым и грубым, капризным, ощутив своё превосходство, полика перестанет убеждать и уговаривать. примец в любой ситуации настаивать на своём, будет кричать и требовать, а однажды ударит, привыкнув использовать силу, полика не остановится даже тогда, когда её жизни ничего не будет угрожать, и обязательно станет ведьмой рано или поздно. Очень хитро, покачал головой бубнитель, и очень долго У нас есть время, спокойно ответила Зарифа. Но если у нас получится на службе королева Гнил, окажется тёмная, непривзойденная, и это сделает её величество намного сильнее. Несколько секунд они молчали, глядя на застывшую девушку. Затем господин Кихир спросил: "А вдруг она не вспомнит волшебство? Обязательно вспомнит?" Уверенно проговорила Аримана: Волшебство часть её самой, нечто важное, что всегда было внутри. Поэтому Полейка вспомнит, пусть не сразу, но вспомнит. Ну ладно. Бубнитель посмотрел на поверженного бокабоя, поёжился, вспоминая огромные топоры, которыми тот угрожал путешественникам, и сообщил: "Я буду в карете". Хорошо. Азарифа подошла к Полике, кашлянула, привлекая к себе внимание и мягко поинтересовалась. Испугалась? Нет, ровно, почти равнодушно ответила девушка. А если честно? Честно, ты и сама знаешь, так зачем спрашивать? На этот раз голос Полики стал почти грубым. Но Аримана не смутилась и продолжила с прежней мягкостью. В исповеди нет ничего постыдного. На тебе ведь впервые напали разбойники. Не помню. То есть, и я ведь уже была в Прелести. Так объяснила девушка. Поэтому неизвестно, какие приключения мне довелось пережить в прошлом. Полика в первый и сначала разговора повернулась и посмотрела на красноглазою. Та улыбнулась и призналась: "Уела". И тут же добавила: "Я об этом не подумала. Знаю, Ответ показал Аримане, что Полика успокоилась, и возбуждение, вызванное нападением разбойников, её покинуло. А значит, можно поговорить о серьёзных вещах. Жаль, что ты не сумела использовать волшебную силу, протянула Зарифа. Третье подряд заклинание далось мне с большим трудом. Третье это смертельное, которым ты убила та того Полика не знала, как правильно определить ужасного разбойника. Хотела обозвать его чудовищем, но поняла, что это неуместно и сбилась. Того быкабоя пришла на помощь Зарифа. Да, спасибо быкабоя. Девушка выдержала короткую паузу. Третье заклинание, смертельное. С его помощью ты убила? Верно, спокойно ответила красноглазая И Полика почувствовала неправильность ответа. Нельзя так безмятежно говорить о смерти, об убийстве, даже если речь идёт о свирепом разбойнике. Нельзя и всё. С другой стороны, кого она пытается обмануть? И зачем? Они спасали свои жизни, и другого выхода не было. Я очень хотела его убить. С неожиданной для себя искренностью произнесла Полика, глядя в красные глаза собеседницы. Я боялась. Я понимала, что у меня нет выбора. Я хотела нанести смертельный удар, но девушка замолчала, отвернулась. И через несколько секунд затянувшейся паузы Аримана негромко спросила: "Не смогла?" "У меня не получилось", призналась Полика. "Это плохо?" Помолчала и продолжила: Я ведь понимаю, что это был напряжённый момент. Я находилась на волосок от гибели. Все мои чувства были обострены до предела, и я должна была. Я должна была почувствовать силу, о которой ты говорила. Волшебство могло спасти мне жизнь, но я не сумела им воспользоваться. Я не смогла. Она была готова разрыдаться. "Уверена, у тебя обязательно получится", твёрдо произнесла Зарифа. Ты сможешь снова стать волшебницей, то есть феей? Зачем? Вдруг спросила Полика. Что? Растерялась Аримана. Зачем мне снова становиться феей? Повысила голос девушка. Зачем ты вернула меня в прелесть? Но попытка подловить красноглазою не увенчалась успехом. Я тебя не возвращала, искренне ответила Зарифа. Да. Полика вспомнила приплясывающую посреди поляны старуху и отрывисто бросила: "Не ты. Извини. Ты утащила меня оттуда. Кстати, зачем? Когда-то мы были подругами", грустно ответила красноглазая. Причём так искренне ответила, что не поверить ей было невозможно. "Я тебя не помню". А я надеялась, что увидев меня, вспомнишь. Не получилось. Бывает. Зарифа произнесла это слово с такой печалью, что Полике стало немного стыдно. Вдруг Аримана и в самом деле её близкая подруга, которая пытается помочь, а в ответ слышит лишь грубость. Полика устыдилась и попросила прощения. Извини. Ты не виновата. Зарифа через силу улыбнулась. Я рада, что мы снова познакомились. Возможно, мы Опять подружимся, возможно, Полика прищурилась. Кстати, как ты оказалась в нужное время в нужном месте? К этому вопросу Аримана готовилась давно, и ответила без запинки. Когда Ирис поняла, что тебя вот-вот похитят, то приказала следить за волшебниками и волшебницами, которые могут провести столь сложный ритуал. Их не так уж много. и мне выпало следить за старухой Кутермой. Так её зовут? Полика вновь припомнила пляшущую ведьму и про себя решила, что имя ей подходит. Но ну, вообще-то её звали Бабуля Кутерма, но после того, что она натворила, я буду называть её старухой. До сих пор не верю, что она продалась королеве гнил. Зарифа вновь вздохнула. Сейчас трудные времена, Полика. Непонятно, кому можно верить, а кому нет. Каждый может перейти на сторону плесени, потому что двор непривзойждённых практически уничтожен. Защита прелести ослабла, и многие, очень многие поверили в победу тёмной королевы. Я слушаю тебя, но до сих пор не верю, что оказалось в сказке. Девушка усмехнулась. посмотрела на мёртвого выбокоя и добавила: "Даже после нападения разбойников не верю. Не до конца верю. Ты не в сказке, а в другом мире. Спасибо за уточнение. Ты привыкнешь. Наверное, да. И обязательно вспомнишь волшебство, пообещала Аримана. Похоже, мне придётся его вспомнить, чтобы выжить." Полика еще раз посмотрела на убитого разбойника и ее передернула. Зарифа с трудом скрыла улыбку. Тем временем кнехты закончили распиливать дерево, освободили дорогу, и кучер вежливо сообщил, что можно продолжать путь. Девушки пошли к карете, и только тут Полика вспомнила, что до сих пор не задала важный вопрос. «Куда мы направляемся?» «В Штыровель», — ответила Аримана Гребен. Прекрасный город, лежащий на краю леса дубовых бачек. Город и в самом деле оказался очень симпатичным, но при этом небольшим. Не город а так, городишка, выстроенный из удивительного белого дерева. Доски, штакетник, брус домов и брёвна крепостных стен всё было чистого белого цвета. Как Зариф объяснила, секрет заключался не в краске или штукатурке, а в уникальном растворе, в котором вишневые штыры вымачивали дерево. Пролежав в таинственном растворе неделю, бревна, брусья и доски не только приобретали удивительно светлый цвет, но переставали бояться огня, сырости, плесени и становились такими же крепкими, как мрамор. А крыши домов штыры красили в разные цвета, как правило, очень яркие, отчего их белый город выглядел красиво. особенно нарядным хотя Штырвиль был красив не только благодаря крышам он стоял на пяти холмах окруживших небольшое озеро с кристальной чистой водой и буквально утопал в зелени бесчисленных вишнёвых деревьев город окружала стена сложенная из массивных брёвен над ней возвышались строгие башни с мрачными чёрными крышами Однако защитно во рвании наблюдалось, а сама стена была не слишком высокой. Город не слишком хорошо защищён, произнесла Полика после того, как первое впечатление от симпатичного поселения схлынуло, и в голову полезли неприятные воспоминания о недавнем сражении. Кого им бояться? в тон девушке поинтересовалась Зарифа. Ты сама говорила, что в лесу полно разбойников, напомнила Полика. А с некоторыми мы даже встречались. Ах, разбойники. Разве они не нападают на поселения? Ни в коем случае, произнёс бубнитель. Разбойники грабят исключительно купцов. Почему? Потому что лес дубовых бочек по-настоящему огромен, но при этом слишком мал, чтобы творить в нём глупости, объяснила Зарифа. Разбойники не опасаются солдат. дали, потому что не трогают местных, а грабить лишь законную добычу купцов. Стоит разбойникам напасть даже на самый маленький хутор или разорить охотничью избушку, как против них ополчатся жители, и тогда им перестанут продавать еду, предупреждать о караванах и о лавах, и наоборот, будут с удовольствием доносить на них стражникам. Никогда не следует злить местных добавил господин Кихир: добро мыть не заканчивается. К тому же, что тыры совсем не богачи и грабить их нет никакого смысла. Я поняла, дорога как раз повернула. Прелестный город исчез из окна, вернее, из всего дверного проёма, поскольку сама дверь ехала на крыше кареты. И Полика задала следующий вопрос: "Итак, в штырвеле живут четыре". Согласись, было бы странно «Если бы в штыр вели жире, ариманы!» — рассмеялась в ответ Зарифа. Было видно, что красноглазая радуется окончанию путешествия. «Вишневые штыры!» — уточнил зануда Кихир. «Вырезанные из дерева?» — усмехнулась Полика. «Из вишневых косточек!» «А если серьезно?» «Если серьезно, то они уверяют, что первый штыр появился на свет из цветка вишни». сообщила Аримана, и с тех пор они носятся с этим фруктом, как горные гномы с огненным зельем. С фруктом или ягоды, уточнила девушка. С деревом, хмыкнул господин Кихир. Они мафтаны? Нет. Племя штыров относится к малым народцам. Ну там гномы и прочие маленькие люди, бубнитель громко хрюкнул, видимо, сдерживая смех. Потому что неловкий вопрос Полики разозлил Зарифу. Аримана гневно сверкнуло алыми глазами, но ответила тем не менее спокойно, без крика. Полика никогда не говорит так, если не хочешь нажить смертельных врагов. Я тебя обидела? растерялась девушка. Очень извини. Не извиняйся. Ты ведь ничего не помнишь, медленно продолжила Аримана. бросив неодобрительный взгляд на хрюкающего в шарф бубнителя Просто запомни никогда и нигде не говори в нашем присутствии, что малые народцы это маленькие люди. Горный гном тебя бы уже убил бы, и... со знанием дела произнёс господин Кихир. Вполне возможно, поддержала спутника Зарифа. Я поняла, что в прирести нужно следить за языком. — кивнула Полика. — Можете не нагнетать. Мы не маленькие люди, а представители других рас. И каждая раса по-своему уникальна. А реманы, судя по всему, уникальны своей обидчивостью, — подумала Полика, но вслух, разумеется, ничего не сказала. Спросила о другом. — Чем славятся штыры, помимо того, что делают белое дерево? — Их чарователи! — Их чарователи! складывают из бумаги изумительные фигурки, улыбнулась Аримана. И всё? удивилась Полика. Складывают из бумаги фигурки и оживляют их. Упс! Вот тебе и упс, передразнил девушку бубнитель. Как я уже говорил, не торопись открывать рот и смеяться над непонятным. В прирески многое устроено сложнее, чем кажется на первый взгляд. Не затыкай мне рот, попросил Полика. Я не прошу тебя молчать, объяснил господин Кихир. Я советую думать перед тем, как что-то сказать. Зануда. Извини, что хочу помочь. Само разберусь. Тем временем они проехали через ворота. Судя по всему, стражники ждали путешественников, поэтому пропустили их без вопросов. И карета загрохотала по булыжным мостовым Штырвеля. Вблизи городок оказался таким же прелестным, как виделся издалека, очень аккуратным, прилизанным и настолько чистеньким, что выглядел ненастоящим. Штырвель напоминал увеличенную до невиданных размеров игрушку, и Полика несколько раз ловила себя на мысли, что воспринимает его невысоких обитателей куклами. Впервые я вижу столь ухоженный город. С чувством произнесла девушка. — Штыры очень старательны, — кивнула Зарифа. — Ты здесь бывала? — Да водилась, — Аримана помолчала и добавила. — Здесь хорошо знают моего друга. — Какого? — К которому мы едем. Тем временем процессия добралась до главной площади. Кучер остановил лошадей. Путешественники вышли из кареты и сразу услышали — Громкие голоса купцов. «Пожалуйте к нам, уважаемые господа! Лучшие ткани из далекой горси! Тончайший шелк! Золотые украшения с изумрудами и рубинами!» Главную площадь Штырвеля переполняли магазинчики, лавки и торговые палатки. И обращались купцы не к гостям, а к местным жителям, к роскошно одетым штырам, чинно прогуливающимся по площади. Ты вроде говорила, что местные живут небогато, припомнила Полика, удивлённо взирая на происходящее. Так и было, подтвердила Зарифа, растерянно оглядываясь. Откуда же у них деньги на всё это богатство? Заработали, громко произнёс подошедший сзади мужчина. Он услышал последний вопрос Полики и шёл своим долгом ответить. В недавнее время каждый шихтер получил возможность разбогатеть. И сейчас вы видите перед собой семьи и родственников счастливчиков. А купцы? недовольно спросила Зарифа. Их так много, что они тут делают? К сожалению, этого я не предусмотрел. Развёл руками мужчина. Как только в городе появились деньги, торговцы примчались на них как мухи на мёд. Подумал и добавил: Хорошо ещё, что в стырве не добрались странствующие брокеры. Ни слова об этих чудовищах вздрогнула Аримана и наконец-то вспомнила, что забыла представить мужчине спутницу. Полика, познакомься. Факарах Надар Алак Убдабур, мой старинный друг и товарищ. Очень приятно. Мне тоже, непревзойдённая. Склонил тут голову. У него оказался очень приятный бархатный голос. Вы знаете, кто я? А вот я, извините, понятия не имею, с кем говорю, и полико оценивающе оглядела мужчину. Перед ней стоял очень крепкий, абсолютно лысый не человек с ярко-голубыми сапфирами вместо глаз. Голова мужчины была круглой, нижняя челюсть выступала вперёд словно у породистого бульдога, а нос, как заметила девушка, был крючковатый, напоминающий орлиный клюв. В одежде факарах предпочитал грубую кожу, больше напоминающую доспехи, нежели ткань. А на поясе носил изогнутый нож в отделанных золотом ножнах. "Я слеп от рождения", негромко произнёс мужчина. "Сапфиры заменяют мне глаза". "Я не спрашивала", заметила Полика. "Все спрашивают" усмехнулся мужчина. Но не все спрашивают вслух. Он был прав. В первую очередь Полика подумала именно о каменных глазах и чтобы скрыть смущение уточнила: "Вы ведь не человек? Я Субдул. Странное название не здешнее. Моя родина жгучая плесень". Полика не сразу поняла, о чём сказал Факарах. а когда поняла, вздрогнула. — Правда? — То есть ты знаешь, что такое плесень? — прищурилась Зарифа. — Сестра говорила, — спокойно напомнила девушка, обратив внимание, что о Римане важно знать, что она помнит, а что нет. О плесени Ириска рассказала в первую очередь, но я, к сожалению, ей не поверила. — То есть ты в самом деле ничего не помнишь? интересовался факарах. Действительно не помню. Надеюсь, это поправимо. Нам бы пригодилась вторая, не превзойденная. Я тоже надеюсь. Полика открыла было рот, намереваясь задать следующий вопрос, но Субдул её опередил. Твоя сестра сюда не приедет. Откуда вы знаете? Получил послание. И факарах обвёл путешественников внимательным взглядом удивительных сапфировых глаз. Сегодня отдыхайте, а завтра выступаем в некро. И리스ко считает, что пора нанести королеве ответный удар. Да, не сдержалась Зарифа. Отлично. Куда мы направимся? уточнил Полико. В некрополь армии тьмы, вежливо ответил Субду. Если хочешь, За ужином расскажу подробнее. Конечно, хочу. Значит, договорились? И он вновь наградил девушку пристальным каменным взглядом. Выдерживать его было очень тяжело, поскольку ожившие сапфиры и удивляли, и давили одновременно. Но Полика справилась, выдержала взгляд и решительно заявила: "А пока я пойду прогуляюсь". Она явно проверяла как спутники отнесутся к просьбе. И из Арифия оставалось только пожать плечами и сделанным безразличием согласиться. «Иди. Пойду одна», — уточнила девушка. «Здесь безопасно». Аримана улыбнулась и ткнула пальцем в одно из строений. «Видишь, вон тот большой дом под красной крышей. Да, мы остановились в нем. Когда нагуляешься, возвращайся». «Договорились», и Полика отправилась к озеру. Зарифа же демонстративно отвернулась, не став смотреть девушке вслед, и через секунду услышала негромкое замечание Фокараха. «Мои штыры проследят за тем, что она будет делать». «Очень хорошо. Что с Ириской?» тут же спросил Субдул. «Она вас преследует?» «У нее нет другого выхода». Тихонько рассмеялась Серимана. И рискам обязательно отправиться за нами, но вряд ли появится в штырвеле. В всех городах и щебетаниях вокруг Некра есть мои соглядатаи, сообщил Факарах. А не доложит, если не привозждённый появится. Когда? Не привозждённый появится, уточнила Красноглазая. Согласен. Не если, а когда Кивнул Субду. Я не доверяю Полике, неожиданно заявил молчавший до сих пор бубнитель. Она ведёт себя так, будто знает намного больше, чем говорит. Она ведёт себя естественно, не согласился Зарифа. Она хитрая. Разве это плохо? Для неё хорошо, для нас неизвестно. Что ты предлагаешь? поинтересовался Субду. холодно глядя на маленького мафтана. Позвольте мне залезть ей в голову, тут же произнёс господин Кихир, которому давно хотелось кого-нибудь загипнотизировать. Я вызнаю все секреты полики, точнее, она сама их выложит. Она поймёт, что ты её гипнотизировал. Аримана начала злиться. Ей не понравилось, что при появлении Субдула бубнитель сразу перестал считать её главной. Мы уже говорили об этом. И я запретила. Каким образом она поймёт? Она непревзойдённая, бывшая тиха. Одного слова Факараха хватило, чтобы спорщики смолкли и тем показали, кто здесь действительно главный. Субдул потёр массивный подбородок и размеренно произнёс: "Насколько я помню, её величество хочет, чтобы Зарифа Подружилась с Поликой, так? Так, кивнула Аримана. Так, вздохнул Бубнитель, сообразив, к чему клонит здоровяк. А значит, не надо сейчас вызывать у Полики ненужные подозрения. Пусть Зарифа попробует выполнить поручение, если получится хорошо. Если не получится, воспользуемся планом «Б». Что еще за план «Б»? Удивился господин Кихир. "О, знаешь", усмехнулся Факарах и пообещал: "Тебе он понравится". После чего повернулся и это сказал взглядом далёкую фигуру Полики. Она спокойно, словно не подозревая, что за ней наблюдают, добралась до набережной и медленно пошла по ней, продолжая удивляться аккуратности, с которой штыры отделали свой город. Каждый камешек мостовой Был идеально подогнан к остальным. У каждого дерева старательно подпилены нижние ветки, каждая клумба тщательно прополота, газон подстрижен, а домики поражали абсолютной завершённостью и чётким соответствием своему месту. Выглядело всё так, словно однажды штыры собрались, нарисовали город мечты, построили его и с тех пор с любовью за ним ухаживают. Медленно прогуливаясь по набережной, Полика дошла до маленькой беседки, простой, но необычайно изящной. У неё не было ограждений и лавочек, и состояла она из четырёх резных столбиков до лёгкой крыши. А в центре беседки, прямо на дощатом полу сидел старый, если не сказать древний, штыр в простенькой серой рясе, обладатель настолько длинной белой бороды, что она тянулась едва не до воды. Старик сидел абсолютно неподвижно. Дыхание тоже не было слышно, хотя Полика старательно прислушивалась, пытаясь его уловить. Но когда заинтригованная девушка собралась войти в беседку, ей преградил дорогу низенький и на редкость улыбчивый штыр. "Перед вами чародей Лига, добрый госпожа", сообщил он, давая понять, что мешать старику не следует. "Колдун?" переспросила девушка. Чарователь, повторил улыбчивый. В настоящий момент он погружён в размышления и не может с вами поговорить. Извините. Полика поняла, как выглядит со стороны, и смутилась. Я просто подумала, многие считают, что чародей Вига отправился в мир мёртвых, кивнул Штыр. На самом деле, он сильно задумался. Давно, против воли, сорвалось у девушки с языка. Однако улыбчивый не обиделся и спокойно ответил: "7 лет? Он сидит здесь 7 лет?" ахнула Полика. "Чародей Вига думает уже 7 лет, добрый госпожа," поправил её штыр. "Интересно, о чём. Нам этого знать не дано," развёл руками улыбчивый. "Мы и должны следить за тем, чтобы чародейля не донимали расспросами." Последняя фраза означала, что разговор окончен, и по лики ничего не оставалось, как попрощаться. Спасибо, что объяснили происходящее. И я ещё раз прошу меня извинить за неподобающее поведение. Вам не за что извиняться, добрый госпожа, с прежним спокойствием произнёс Штыр, после чего достал из нагрудного кармана причудливую бумажную фигурку и протянул девушке. Прошу, возьмите. Чародей сделал это специально для вас. Вы шутите? Неожиданный подарок заставил по лику смутиться ещё больше. Но откуда чародей узнал, что я здесь? Он ведь ни разу не обернулся. Чародей Вига не спит. Он думает и видит всё, что происходит вокруг, продолжил улыбчивый. Чародей Вига приготовил подарок 3 года назад. И с тех пор, госпожа Полика из двора непривозждённых, мы вас ждали. Это шутка? тихо спросила девушка. Штырц чуть склонил голову и закончил: "Но если вас спросят об этой фигурке, пожалуйста, не упоминайте чарователя. Скажите, что вам её подарил случайный прохожий". "Почему?" "Потому что об этом вас спросит чарователь Вига. Я поняла. Полика ещё раз посмотрела на неподвижного старика, потом на бумажную игрушку и убрала её в карман. Спасибо. Рад был познакомиться с истинно штырской вежливостью, поклонился улыбчивый. Несмотря на обещание, Субдул так и не рассказал Полике о некре. Впрочем, скучать за ужином не пришлось. Они болтали о штырах О лесе дубовых бочек, о разбойниках, о вольном княжестве Бедо и цветущих лугах, о феях, малых народцах, мафтанах, в общем обо всём, что было в прелести. И обо всём в фокарах знал и умел пошутить. Его добрые, а иногда и едкие замечания вызывали дружный смех. Разговор плавно перетекал с одной темы на другую, и лишь оказавшись в своей комнате, Полика поняла, что Субдул ничего не рассказал ни о Некро, ни о том, зачем они туда едут. Неужели он специально отвлекал меня, чтобы не касаться этой темы? Предположение показалось странным, но как еще объяснить поведение лысого выходца из плесени, девушка не знала. Однако Субдул Не сильно расстроилась. Не хотите рассказывать? Не надо, сама узнаю. На самом деле Полика даже обрадовалась, что ужин не затянулся, поскольку хотела поскорее уединиться и позвонить Ириске. Оказавшись в комнате, девушка закрыла дверь на засов, задёрнула шторы, показывая, что собирается спать, но свет не выключила, улеглась на скрипучую кровать. На всякий случай отвернулась от окна и только тогда достала телефон. Однако тут её поджидало разочарование. Показатель уровня сигнала стоял на твёрдом нуле. Несколько минут полика ходила по комнате, надеясь, что в каком-нибудь углу наткнётся на работающую сеть, даже на стул забиралась, поднимая трубку к потолку, но всё напрасно. Позвонить из штырвеля оказалось невозможным. Облом. По той же причине, отсутствия сигнала, Полика не смогла попасть в прелесеть и зайти хотя бы на один из сохранённых сайтов. Поняв, что связи не будет, девушка чертыхнулась и решила изучить появившееся на рабочем столе приложение, иконки которых отсутствовали дома, то есть в мире людей Но прежде заглянула в раздел фото, издала короткое вау, увидев скрытый ранее альбом. Вошла в него и вновь не удержалась от восклицания, изумлённо разглядывая фотографии. Её фотографии. Селфи с подругой на мосту, с которого открывался великолепный вид на старинный город. Фото в беседке на берегу моря. Фото острова, который венчала высоченная башня. Фото в компании массивного носорога в очках, судя по платью и бантикам женского пола. Фото сырской на берегу Унылого пруда, а рядом те самые пушистые зверьки, которых Полика видела, провалившись в прелесть. Нет, не зверьки, мафтаны и множество других мафтанов, людей и не людей, и много мест, которые точно отсутствовали в привычном мире. Полика просматривала фотографии, десятки, сотни фотографий и не могла поверить, что на них изображена она. Да-да, она, а не какая-то другая девушка. Она улыбалась стоя рядом с воинами и кулдунами, обнимая невероятных существ или позируя на фоне удивительных городов. Она. Как жаль, что я ничего не помню, прошептала Полика. и как же хорошо, что это у меня было. Она разглядывала альбом почти час. Во-первых, потому что фотографий оказалось много. Во-вторых, потому что девушка никуда не торопилась и тратила на каждое фото столько времени, сколько хотела. А закончив, долго лежала и смотрела в потолок, пытаясь осмыслить увиденное. пытаясь вспомнить хоть что-то из своего прилестного прошлого. Потом Полика вновь попробовала позвонить. Вновь потерпела неудачу. Увидела приложение Шпаргалки на все случаи, открыла его, здраво рассудив, что название подходит для мини-энциклопедии, и улыбнулась, убедившись, что не ошиблась. Судя по всему, Шпаргалки предназначались в помощь неродивым феям. А для Полики приложение стало важным источником знаний. И в первую очередь, разумеется, она отправилась в раздел "Некрополь армии тьмы". Глава 7, в которой Ксана и Ная отправляются в опасный поход, Маска вступает в игру, и Риска идёт за покупками, вокруг снова творится нечто невообразимое. Ахиша оказывается под ногами. Путешествовать на широкой спине колявного стрека оказалось совсем не так комфортно, как в бандуре. И Ирис с грустью вспоминала свои жалобы на дребезжание механизмов и громкий рёв двигателей. Рёв двигателей. Ха. Зато в кабине самовертожабля стояли удобные кресла, диван для сна, можно было ходить и даже бегать, а на спине гигантского стрека оставалось лишь сидеть, привязанной к неудобному седлу, и проклинать бьющий в лицо ветер. Встречный поток воздуха был сильным и холодным. И несмотря на то, что каждому пассажиру бабуля кутерьма выдала плотный плащ с капюшоном, шарф и перчатки, феи все равно мерзли. Но не жаловались, потому что воздушный поток уносил слова прочь, а те, которым удавалось задержаться, пропадали в стрекотании гигантских крыльев. С другой стороны, путешествие на спине Марли подарило феям невероятное количество новых впечатлений. Ведь это был настоящий полет, а не удобное перемещение внутри железной машины. Они прятались от встречного ветра, врезались в облака, замирали от страха во время опасных виражей и чувствовали себя настоящими птицами. «Это здорово!» — крикнула Ириска, обернувшись к подруге. «Что? Здорово! Что?» На этот раз непревзойденная на мгновение отпустила веревку, за которую держалась в полете «Ириска». и показала утончённый большой палец правой руки. Малинка согласно кивнула. Они летели и с жадным интересом разглядывали проплывающую далеко внизу прелесть. Её леса и реки, озёра и поля, луга, холмы, горы, дороги, мосты, маленькие сёла и большие города. Впрочем, нет. Большие города стрек облетал стороной. И девочки любовались ими издали, внимательно разглядывая появляющиеся на горизонте башни. Но это обстоятельство совсем не портило впечатления от полёта. Напротив, далёкие города, казавшиеся иллюстрациями к прекрасной книге, будили интерес, дразнили, вызывая желание обязательно добраться до них, познакомиться, посмотреть, побродить по узким мощенным булыжником улицам и насладиться чарующим ощущением сказки. «Скоро прилетим!» — сообщила бабуля кутерьма. «Что?» — крикнула в ответ Ириска. «Что?» — одновременно с ней спросила Малинка. «Шлюмбург!» Анфиса поняла, что ее не слышат, и ткнула пальцем вперед и вниз, чуть правее головы с трека. Феи проследили за жестом, и закивали. Вовремя, подумала Ириска, я совсем продрогла, потому что в отличие от птиц или марли, она не махала крыльями, а неподвижно сидела на сильном ветру. Заходим на посадку колявки. Стрек стал закладывать вираж. Держитесь. Девочки крепче ухватились за верёвки. Шлюмбург Столица вольного княжества Бидо стояла на реке Шлюмке и считался самым большим торговым городом к востоку от Альбинских гор. Замок великого князя Урана де Лабидо возвышался на крутой скале, и город раскинулся у её подножия, словно в тени огромной короны. Главными достопримечательностями столицы княжества считались многочисленные купеческие склады, постоялые дворы и знаменитый шлюмаркет, гигантское рыночное пространство, где можно было купить всё на свете, начиная от завтрашнего хлеба и заканчивая прошлогодним снегом. Казалось, все жители Шлюмбурга были или купцами, или их работниками и всё время что-то продавали или покупали, но только для того, чтобы тут же продать Марли, и если может приземлиться в самом городе, продолжил Анфиса. К этому времени стрек изрядно снизил скорость, поэтому феи услышали сообщение. Придётся идти в Шлюмбург пешком. Далеко? Нет. Гигантская стрекоза медленно опустилась на землю, крылья перестали стрекотать, и следующая фраза Кутермы прозвучала неестественно громко. Главное, Что здесь в Шлюмбурге? Судя по всему, безопасно. Точно, поддержал бабулю Хелений. Вождь выбрался из-под её плаща, посмотрел на городские стены с шумом втянув в себя воздух и громко сообщил: "Тот вкусно пахнет. Тебя мы с собой не возьмём", рассмеялась Ириска. "Почему?" расстроился тот. "Неужели ты хочешь, чтобы весь Шлюмбург узнал" «На постигшем тебя несчастье», — поинтересовалась непревзойденная, жестом изобразив нынешние размеры аллигада. «Нет, не хочу», — Хелений переместился к главе Стрека. «Вы идите, а я пока постерегу вашу летающую корову». Марли тяжело вздохнул, но промолчал. Если кто-то думал, что улицы Шлюмбурга принадлежат купцам или стражникам, то он сильно ошибался. Улицами, как, впрочем, и в любом другом городе, полностью владели мальчишки. Их шумные, озорные ватаги встречались на каждом шагу. Их вопли слышались на перекрестках и площадях. Эти пацаны ухитрялись пробираться в самые укромные городские местечки и даже в тщательно охраняемый княжеский парк. Кроме того... Мальчишки были главными разносчиками местных новостей и сплетен. Они первыми узнавали о том, что должно случиться, и, разумеется, не оставили без внимания прибытие столь редкого гостя, как Марли. "Стрек!" завопили они, едва разглядев в небе очертания Мафтана. "Колявный стрек! К нам прилетел колявный стрек!" и полезли на крыши домов. для лучшего обзора. А потом, когда Марли приземлился, все в атаге, не сговариваясь, помчались в поле, чтобы своими глазами посмотреть, а если повезёт, своими руками пощупать настоящего колявного стрека. Взрослые, разумеется, отнеслись к появлению гигантского мафтана намного спокойнее. Степенно задирали головы и улыбались, поскольку колявные стреки Одним своим видом поднимали людям настроение. Взрослые скрывали эмоции, но в действительности обрадовались появлению Стрека не меньше мальчишек. И лишь один единственный человек во всем Шлюмбурге встретил Марли с настоящей злостью. Невысокий, закутанный в плащ с капюшоном, с тонкой деревянной маской на лице и перчатками на руках он или она – находился в своей комнате, но, услышав крики, вышел на балкон и проводил приземляющегося с трека мрачным взглядом. В отличие от остальных жителей города, Маска знала, что за пассажиров доставил в город Марли, и теперь размышляла над дальнейшими шагами. «Что делать? Отпустить непревзойденную или рискнуть и попытаться ее уничтожить?» рискнуть, потому что когда Ирис узнает, что в Шлюмбурге окопался враг, она попросит фей отыскать его, и придётся уезжать из города, к которому Маска привыкла. С другой стороны, было безумно жаль упускать удобнейший случай избавиться от непревзойждённой. Ведь и риск не ожидает нападения, и даже слабый, но неожиданный удар способен стать смертельным надо попробовать сказала себе маска если постараться у меня получится и даже старуха кутерьма не помешает но решив на пасть маска в первую очередь занялась сборами в дорогу побросав в сундук все свои нехитрые пожитки ведь если атака завершится неудачей и ей придется бежать и как можно быстрее. А далеко-далеко от столицы Вольного княжества Бидо на террасе ректорской башни Цитадели Разума знаменитый волшебник Александр Туча закончил построение сложнейшего заклинания, громко произнеся «Пусть волшебство моста устремится в Шлюмбург!» и перед Диким Страусом который всё время ритуала перемещался справа от Александра, вдруг явился мост, светящийся, будто сотканный из бесчисленного множества светлячков и ведущий куда-то в небо. Куда именно он вёл, было непонятно. Противоположный край моста терялся в глубокой дали, а поскольку терраса располагалась примерно в 50 м над землёй, Хиша слегка занервничал. «Ты ведь знаешь, что я не умею летать!» Осведомился он, продолжая бессмысленно топтаться на месте И явно не собираясь ступать на опасный мост «С каких это пор мы с тобой на «ты»?» Сварливо поинтересовался старый волшебник «С тех пор, как мне стало страшно!» «Ничего не бойся! Я не умею летать!» «Все будет хорошо!» — невнятно пообещал Туча Мост не выглядит надёжным. Не узнаешь, пока не проверишь. Точно, согласился Хиша и предложил. Иди первым. Мне нечего делать в Шлюмбурге. А я не хочу погибнуть. Мост моргнул, как будто изрядную часть светлячков неожиданно выключили, но тут же включили снова. Волшебник схватился за голову и закричал: "Иди скорее!" Но перепуганный Страус сделал шаг назад. Он выглядел опасно. Мост снова моргнул, а затем замерцал, словно переключение стало необычайно быстрым. "Я не могу долго держать заклинание", выкрикнул Александр. "Иди! Я боюсь. Иди! Не трогай меня". Старос попытался сделать ещё один шаг назад, а может, он и вовсе собрался удрать, но не успел. Поняв, что его сложнейшее заклинание вот-вот рассыплется в прах, туча разозлился, ухватил перепуганную птицу за крыло и вытолкнул на мост. Звержал хища, с ужасом разглядывая улочки под своими ногами. Ёнг, не ум был его лютот. Уф. Александр вытер с лба пот, увидев на полу вырванный диким телефон, поднял его и обругал растяпу. идиот. А Хиша катился по волшебному мосту. Он вопил, верещал, щёлкал клювом, дрожал от страха, стучал когтями, махал крыльями, ждал неминуемой смерти и всё это с закрытыми глазами, поскольку не хотел видеть, как погибает. Но через две, ну, может, через три наполненные ужасом секунды, страус вдруг услышал странные возгласы. Нет. Чьи-то голоса. Нет. «Кудахтанье! Кудахтанье!» Так и не открыв глаза, хиша сделал еще один шаг и врезался в деревянный насест. Обалдевшие от вторжения куры взвелись в воздух, наполнив помещение перьями и резкими криками, а совершенно растерянный страус распахнул глаза и огляделся. «Откуда вы здесь? Что вы делаете на мосту? Где я? Где туча?» «Кот куда?» – затрещали снующие вокруг куры. «Кот куда? Кот куда?» В целях конспирации Тучин направил волшебный мост в курятник, и его обитательницы шумно выражали свое недовольство. «Кот куда?» Одни разбегались, другие махали крыльями, третьи старались забраться повыше и нагадить на страуса. А самая смелая клюнула хишу в лапу. «Ой!» Дикий ещё раз ударился о носест, на подал назад, стукнулся о стену, наугад пошёл влево и наконец-то отыскал дверь. Выкатился из курятника, кряхтя и плюясь перьями его обитательниц, остановился, о соловел таращись на городские стены и захихикал. Ух ты! Шлёмбург, старый зануда не обманул. Я в Шлёмбурге осталась искать лиску. А в это самое время две юные феи из двора восхитительных стояли у жутко глубокой пропасти, примерно в километре западнее королевского моста, и смотрели на высившиеся с противоположной стороны скалы, страшные чёрные скалы, служащие преградой для тех, кто собирался прокрасться в некро без разрешения. Скалы и пропасть могли остановить и пеших, и конных. Однако умение двора восхитительных позволяло им преодолеть защитные построения тёмных сил. "Ты готова?" спросил Оксана. "Нет", твёрдо ответила Ная. "Я тоже знаю", Ная улыбнулась. "Нам обеим страшно. Однако в дворец мы не вернёмся, да?" "Не вернёмся", подтвердил Оксана. "Мы Должны пройти через это испытание, иначе над нами будут смеяться. Тогда пошли, решительно произнесла Ная. Точнее, полетели. Девочки посмотрели одна на другую, кивнули и рассыпались на части, обратившись в два пышных облачка разноцветных бабочек. Именно так выглядело главное умение двора восхитительных. Феи превращались в... крылатых красавец. Бабочки смешались между собой, пролетели над пропастью и резво запархали меж скал, прокладывая себе путь внутрь некрополя. Прибывая в крылатом обличии, восхитительные не могли говорить, но это было единственное неудобство. Всё остальное сплошное преимущество. Незаметные и незамеченные Оксана и Наи потратили всего 20 минут, чтобы преодолеть оба препятствия, а на границе скал снова обратились в фей. Среди восхитительных считалось нечестным и неправильным так проникать в некро, но сейчас девочки не проходили стандартную проверку храбрости, а шли в самую настоящую разведку, поэтому без колебаний использовали умения. Мне Не по себе, негромко проронила младшая, вернув привычный облик. Не могу отделаться от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Спокойно, Ная, тебе только кажется, отрывисто ответил Оксана. А вдруг нас заметили? Кто? Те аварии заметили, но не напали. На этот вопрос у Наи не было ответа, и она сделала вид, что не расслышала, помолчала. и спросила. «Нам говорили, что нельзя сходить с Королевского моста и проспекта». «Мы уже это сделали», — усмехнулась Ксана. «И с нами ничего не случилось». «Да, ты права». Найя резко обернулась, никого не увидела и вздохнула. «Куда пойдем?» Перед ними простиралось абсолютно ровное и абсолютно пустое пространство. покрытое толстым слоем чёрного песка а за ним примерно в километре к северу виднелась величественная колоннада и вариантов у девочек было два или двигаться вдоль границы скал или рискнуть и пересечь тёмную пустошь выбрать сразу Оксана не могла и желая выиграть время на размышление предложила давай сфотографируемся иначе никто не поверит что мы здесь были давай Наида достала смартфон, встала рядом с подругой, отвела руку, внимательно глядя на экран, и тут же вскрикнула: "Нет!" "Что?" не поняла Оксана. "Снова они! Ложись!" Феи укрылись за ближайшим валуном, а затем осторожно выглянув из-за него, разглядели неспешно бредущих тварей. Тех самых, что напугали их на Королевском мосту, только не злых, а очень спокойных, расслабленных. Они нас видят, прошептала Ная. Нет, ответил Оксана, подумала и добавила. Или делают вид, что не видят. Я боюсь. Не волнуйся. Хищники идут спокойно и не оборачиваются. Давай вернёмся во дворец, предложила младшая. Я сфотографировала зверей, так что теперь нам точно поверят. Нет, отрезала Оксана. Почему? Но вместо ответа Старшая задала следующий вопрос. Что они здесь едят? Что? Растерялась Ная. Что они едят? повторила Оксана. Нам ведь рассказывали, что в некро никто не живёт, так? Так. А эти гады-хищники. И возникает вопрос: что они едят? Где быки или коровы, или олени, кролики, козы, в общем, те, на кого хищники охотятся? Где они? Не знаю, робко ответила Ная. Ты их видела? Нет. Я тоже, кивнула Оксана. А что это значит? Что? переспросила совершенно потерявшаяся Ная. Младшая фея знала одно: она очень хочет сбежать из страшного некроя, и отвечала подруге почти не думая, машинально: "Если нет дичи, Значит, хищников здесь кормят, объяснила Оксана. Это же очевидно. Кто кормит? удивилась Ная. Давай узнаем, с улыбкой предложила старшая. Воспользуемся умением и полетим за тварями и узнаем, кто их кормит. Она помолчала, после чего поинтересовалась: Ты со мной? Да, ответила Ная. хотя ей хотелось произнести совсем другое слово а тем временем Ириска, Малинка и бабуля Кутерма добрались до Шлюмбурга и вошли в город стражники имели приказ князя Урана де Лабедо не чинить препятствий феям и волшебницам но ещё перед воротами когда они шли по дороге, называемой Приезжей, непревзойдённая удивилась обилию купцов "Посмотрите, сколько их!" громко произнесла она, указывая на многочисленные повозки, едущие в город и из него бесконечным потоком. Повозок и фургонов было так много, и двигались они так плотно, что при их виде Ириска припомнила автомобильные пробки в своём родном городе и поразилась: "Невероятно! Это только похожее", сообщила бабуля, едва не попав под лошадь. Дальше будет интересней. А что будет дальше? уточнила утончённая шалеомаркет. Коротко ответила старая волшебница так, словно это всё объясняла. И это действительно всё объясняло. Рынок Шлюмбурга начинался сразу за воротами и занимал все улицы и площади города, все подходящие строения и каждый свободный клочок земли. Шага нельзя было пройти, чтобы не уткнуться в торговый лоток, лавку или магазинчик. Сотни прилавков рядами тянулись вдоль тротуаров, а улыбающиеся купцы во весь голос нахваливали свой товар, стараясь перекричать соседа. Гомон стоял невозможный. Услышать можно было лишь того, кто находился совсем рядом, да и то через слово. И поначалу Ириска растерялась в царящей тут суете и толкотне. но вскоре поняла, что шлюм-маркет устроен весьма продуманно, и каждая улица или площадь предназначалась для определенного товара. На одной предлагали ткани, на другой – драгоценности, на третьей – лечебные снадобья и косметику. Здесь еду, там оружие, одежду, обувь и волшебные предметы. Куда же без них в прелести? И именно лавки волшебства – Высматривали девочки на оживлённых торговых улицах. "Я никогда не была в таком огромном магазине", с чувством произнесла Малинка. "На рынке", поправила её Ириска. "Даже во Френце он меньше. Рынок? Магазин. Мы на рынке. Не придирайся к словам", всплеснула руками утончённая. "Ты ведь понимаешь, что я имею в виду". "Понимаю", улыбнулась Ириска. Я что, же не думала, что мы окажемся в таком бедламе. А бабуля Кучерма удивлённо поглядела на спутниц, словно пытаясь вспомнить, каким образом они оказались в этом странном, шумном, безумно интересном месте, где все толкаются, кричат, передают друг другу деньги и товары, снова кричат, куда-то идут и на что-то смотрят. Поглядела, но сказать ничего не успела. потому что они как раз свернули в переулок прекрасных украшений и девочки замерли восхищённо разглядывая бусы, браслеты, серёжки, цепочки, кулоны, кольца, в общем, всё-всё-всё изумительно красивое, яркое, блестящее, из драгоценных камней или без них, очень притягательное. Какие красивые бусы! А мне нравится этот браслет. Давай примерим серёжки. Эти или те? И те, и другие. Может, возьмём мороженого, чтобы веселее примирялась, а может, конфет, и конфет тоже. На несколько минут бабуля Кутерьма куда-то исчезла, и предоставленные самим себе феи занялись изучением замечательных украшений и, возможно, совсем потеряли бы счёт времени, но возвращение Анфисы вырвало их из пучины шопинга. Мы торопимся, громко напомнила бабуля, неожиданно выросшая за спинами девочек. Ах, да. Было видно, что Ириска и Малинка, в общем, понимают, что им пора, но не в силах оторваться от цизерцания и примерки украшений. Ещё минуточку, 2 минуточки. Ни минуты, ни секунды, решительно произнесла Анфиса и потрясла новенькой птичьей клеткой. за которой, видимо, и отлучалась на соседнюю улицу. Он нас мало времени. Да, надо идти. Ириска вспомнила последний визит в Щебитания Серебряных ручьёв, где едва не потеряла голову и решительно взяла подругу за руку. У нас много дел. Ефи и феи бодро зашагали вслед за бабулей. Надо позвонить Хише, подумала про себя непревзойждённая. Где его носит в конце концов? А хишу носило неподалеку. Точнее, как раз сейчас его не носило. Он стоял посреди шумной площади тысячи тканей, рылся в сумки и недовольно бормотал. «Проклятые куры украли мой телефон!» «Проклятые куры украли мой телефон!» «Проклятые куры украли мой телефон!» О потере трубки хишу узнал только сейчас, добравшись до шлемаркета. И так сильно расстроился, что не мог поверить в происходящее, и уже в третий раз обыскивал сумку, но телефона вы не находился. А поначалу всё шло прекрасно. Страус выбрался из курятника, огляделся, понял, что самая страшная часть путешествия осталась позади, и вприпрыжку понёсся к Шлюмбургу, громко напевая весёлую песенку и посмеиваясь, потому что настроение было хорошим. В город Хиша вошел через восточные ворота, а не западные, как феи. Ловко преодолел несколько улиц, не позволяя себе отвлекаться на заманчивые предложения купцов. И лишь оказавшись на площади тысячи тканей, задумался над тем, где искать ириску. Впрочем, в тот момент Страус мгновенно отыскал ответ, сказав себе, что феи наверняка приехали за волшебным снаряжением, а значит, должны быть... на неожиданной площади. Но через секунду Хиша подумал, что риска могла еще не прилететь в Шлюмбург или прилететь, но не за волшебными предметами, и надо все-таки позвонить ей. Вот тогда-то он и стал искать телефон, а не найдя его, принялся громко обвинять в пропаже глупых куриц. Минут через пять Хиша понял, что хватит ковыряться в сумке, через десять перестал ругаться и растерянно спросил позвоночника. Что он мне теперь делать? А поскольку он стоял на площади тысячи тканей, то в ответ услышал: "Купите у меня рулон замечательного шёлка", предложил владелец соседней лавки. "Любой цвет по вашему желанию". "Зачем мне шёлк?" не понял Страус. "Откуда мне знать?" пожал плечами купец. "Сошьёте из него платье". "Я не умею шить". "Тогда просто завернётесь в него, с ног до головы". Несколько секунд Хиша ошарашенно смотрел на улыбающуюся торговцу, после чего подпрыгнул и провозгласил: "Я фридумал! А если купить бархат, а не шёлк хороший выбор. Я не буду возвращаться в курятник", сообщил Страус. "Пусть они подавятся моим телефоном, пусть! А я отправляюсь на неожиданную площадь". И Хиша со всех лап помчался по улице ловко огибая купцов и прохожих. А Малинка вдруг остановилась, принюхалась и повернула голову к лотку, с которого продавали сосиски в тесте, с жареным луком или маринованными огурчиками, с острой горчицей или красным соусом. Пахло от лотка так вкусно, что Отанчённая против воли попросила: "Может быть, покушаем? Я с утра ничего не ела". Я тоже прогладалась. Не стала отрецать Анфиса, но не обернулась, даже шаг не замедлила, а продолжила идти как шла, быстро и целиустремлённо, держа перед собой птичью клетку, так, словно это был освещающий путь фонарь. Давайте покушаем, предложила Малинка и ткнула Ириску в бок. Я не против, тут же ответила непревзойдённая. Не против что? уточнила Кутельма. Покушать. Где? Здесь. Здесь нам нужны волшебные лавки, сообщила бабуля. А я забыл, где их искать. Она резко остановилась и ухватила за шиворот пробегающего мимо мальчишку. Где? Где штор? замелечал тот, пытаясь вывернуться из цепких рук волшебницы. Я ничего не брал. Тут Анфиса поняла, что в очередной раз позабыла вопрос, но тем не менее продолжила. Где? — А что вам нужно? — Покушать, — нашлась Малинка. — Волшебные лавки, — вздохнула Ириска. — Покушать можете где угодно, — прокричал мальчишка, продолжая вертеться, как уж на сковородке. — А волшебные лавки находятся на неожиданной площади. — Как до нее добраться? — Вы новенькие? — Мы туристы, — буркнула Малинка. — Туристы — это кто? — Это мы. Некоторое время пацан смотрел на голодную и потому всем недовольную фею. Потом перевёл взгляд на бабулю, которая в одной руке держала пустую птичью клетку, а в другой его самого, сглотнул и произнёс: "Может, те не отвечать. Кажется, я понял, кто такие туристы". "Туристы?" переспросил проходящий мимо торговец. "У меня есть путеводители по главным городам Приэльбрусья и открытки из Шлембурга". "Что мы делаем в Шлембурге?" поинтересовалась у мальчишки кутерьма. у того отвисла челюсть. Просто скажи, как нам отыскать неожиданную площадь, велела Ириска. Второй поворот направо. Спасибо. Бабуля отпустила пацана, и Ириска направилась дальше, но тот не убежал, а стал виться вокруг путешественниц. "Вы феи?" частично отрезала Ириска, с трудом поспевая за набравшей ход кутерьмой. "Продать вам что-нибудь? У нас всё есть. Зачем же вам волшебные лавки? Сделать фото на память?" К счастью, идти оказалось недолго. Второй поворот направо сначала привёл путешественниц в узенький переулок, а затем на площадь Волшебных магазинов, настолько тихую и спокойную, будто располагалась она не в шумном и суетливом Шлёмбурге, а совсем в другом городе. Неожиданная площадь оказалась неожиданно полупустой, а степенные покупатели чинно передвигались по ней от магазинка к магазину И словно соблюдая некий неписанный ритуал, вели долгие разговоры с продавцами. При этом ни среди покупателей, ни среди продавцов не оказалось ни одной феи, и это обстоятельство и Риску, и Малинку слегка смутило. Они надеялись встретить здесь юных волшебниц и, возможно, пригласить их в опасное путешествие. В какой магазин пойдём? поинтересовалась непревзойденная Зависит от того, что нам нужно купить, ответила Малинка. А что нам нужно купить? То, что пригодится в некро. Девочки, не сговариваясь, посмотрели на Анфису. Та ответила им долгим взглядом и сообщила: "Ой, меня такое чувство, будто вы мне снитесь". После чего откусила кусочек зелёной плитки и решительно толкнула дверь первого попавшегося магазина. котором оказалась лавка марехода Синбо. "Очень хорошо", одобрительно пробормотала Маска, наблюдая за тем, как феи и бабулик утерма входят в волшебную лавку. "Очень, очень хорошо". Маска сразу предположила, что путешественницы явились в Шлюмбург за волшебным снаряжением, в отличие от Страуса. Ни разу не усомнилась в этом предположении. примчалась на неожиданную площадь и увидела фей. Разумеется, приближаться не стала, чтобы не привлекать внимание. Остановилась у латка мороженщика, сделав вид, что выбирает сладкое, а сама внимательно наблюдала за волшебницами в отражении соседней витрины. Увидела, что они вошли в магазин и улыбнулась. Очень хорошо. Во всех магазинах неожиданной площади находилось множество работающих амулетов, артефактов, устройств и других волшебных предметов самого разного предназначения, а в воздухе витали обрывки демонстрационных заклинаний, тренировочных предсказаний мистических образов и даже неиспользованные фрагменты высших уравнений. С точки зрения волшебства, неожиданная площадь представляла собой огромную груду сотворённых и несотворённых чудес, в которой мог с лёгкостью запутаться даже очень сильный маг. Никто из посетителей не обращал внимания на витающее вокруг заклинание, и маска рассчитывала, что её колдовской приказ тоже никто не почувствует, а главное, никто не успеет от него защититься. Прощай, непривзойждённые, мысленно прошептала маска. сплетая волшебную сеть, как вдруг услышала: "Вы уже выбрали мороженое?" Вздрогнула, обернулась, посмотрела на уставшего ждать продавца и машинально ответила: "Фисташковое". "2 медика", сообщил мороженчик, накладывая шарик на вафельку. "Пожалуйста". Маска протянула ему деньги, взяла сладкое и улыбнулась, услышав следующий вопрос: "Как вы будете его есть?" Полюбопытствовал мороженщик, глядя на маску, скрывающую лицо маски. "Я отвернусь", ответила та и медленно пошла вдоль домов, на ходу завершая построение смертельно опасного заклинания. А юные волшебницы бродили по лавке марехода Синбо, изумлённо переговаривались и во все глаза разглядывали выставлённое на продажу богатство. Случайно или нет, Но они очутились в одном из лучших волшебных магазинов Шлюмбурга, коллекция которого могла соперничать даже с собраниями дворцов-фей. «Смотри, какая красота!» Ириска показала подруге волшебный жезл, вырезанный из розового дерева. «Старинная работа!» «Ему четыреста лет, и он до сих пор как новый», подтвердил купец, с сомнением поглядывая в На замершую посреди магазина Анфису: "Девочки, это ваша бабушка?" Но его никто не слушал. "Хочу такое зеркало", сообщила Малинка, схватив волшебное устройство в элегантной чёрной рамке. "С его помощью можно общаться друг с другом. У тебя есть телефон?" напомнила Ириска. "Но мы же в прелести. Пусть будет зеркало. Я давно его хотела. У вас есть парные к нему?" Да, ответил купец, открывая ближайший шкафчик. Можно это сфотографировать? Непревзойденное, сняла с полки золотой шлем эпохи трёх огромных царств и водрузила его на голову. Если ли поцарапаешь, придётся купить, предупредил торговец, но вместо ответа увидел яркий блеск вспышки и возглас: "Классное селфи! Дай посмотреть!" Тот настоящая корона! Ни в коем случае не колдуй тё возле неё. Мы не колдуни, мы волшебницы!" И снова смех. Девочки увлеклись, но их можно понять. В магазине было выставлено всё, что только можно вообразить, и даже чуть больше. Разноцветные бутылочки с отварами, отжимами, вытяжками и зельями, мешочки и пакетики с волшебными смесями. травы, коренья и толчёные камни, и целые камни для самых разных целей. Зубы драконов и мантикор, и порошки из них, и из их коктейй. Чуть дальше стояли шкафы с книгами по магии, учебниками, методическими указаниями и особыми тетрадями для ведения списка волшебных дел. На открытых вешалках привлекала взгляд зачарованная на все случаи жизни одежда. от дождя, от огня, от ветра, от меча и даже от болтливого собеседника в витринах лежали украшения, а у дальней стены выстроились искусственные создания: высокие рыцари в золотых доспехах, оружием которому служил длинный меч и причудливо изогнувшийся ящер, состоящий, кажется, только из клыков и костей. Фигуры были выполнены с таким мастерством, что девочки поначалу приняли их за настоящих, только зачарованных существ, или ж потом поняли, что перед ними выставлены на продажу голимы. И не замедлили с ними сфотографироваться. Что же касается хозяина лавки, то им оказался высокий, худой, можно даже сказать, тощий мужчина в зелёном расшитом золотом халате, красных туфлях с загнутыми носами и красной феске. Нос у него был длинный и тонкий, и смотрел в пол. Глаза оказались чёрными и блестящими, как крупные оливки, брови кустистыми, а борода густой. Звали купца Синбо, и какое-то время он уныло преследовал бегущих по лавке девочек, затем устал, вздохнул и оследемел. Феи, откуда вы здесь взялись? Вы так изумляетесь, будто редко встречаете фей? хихикнула Ириска, примеряя волшебную полумаску из венцы, которая, как было написано на этикетке, дарила хозяйке самый лучший карнавальный костюм, какой только можно представить. Как это чудо включается? Сначала нужно заплатить. Купец забрал у неё превзойдённой полумаску и продолжил: "После того, как в втором городе разразилась эпидемия, феи перестали туда ездить, на поскольку мы соседи, то и у нас они стали редкими гостями, Синбо вздохнул. Я понимаю, Фей. А нас? тут же спросила Ириска. Что у вас? не понял купец. Мы не побоялись эпидемии и приехали. Нас вы понимаете? У вас наверняка важные дела, хмыкнул Синбо. Очень важные, подтвердила Малинка. Какие? девочки переглянулись, но прежде чем кто-нибудь из них успел ответить, Купец тревожно поинтересовался. «Это ведь бабуля-ку-тюрьма?» И ткнул пальцем в старушку, которая, наконец-то, сошла с места и медленно побрела по магазину, обходя торговый зал по часовой стрелке. «Да», — подтвердила Ириска, «она может держаться подальше от полок с подвижными порошками? Я очень уважаю Анфису, но не хочу, чтобы она разрушила мой магазин». Что такое подвижные порошки? осведомилась Утанчонная. А Ириска вспомнила своё заключение в Короловом дворце и кивнула. Договорились. После чего попросила подругу: "Малинка, последи за тем, чтобы бабуля не подходила к чёрному шкафу". И вернулась к делам. "Господин Синбо, вам можно доверить тайну?" "Нет", сразу ответил купец. "Если меня будут пытать, я всё расскажу". Точнее, я всё расскажу ещё до того, как меня начнут пытать. Приятно видеть честного, хоть и не очень храброго человека, рассмеялась Фея. А что за тайну вы собирались мне поведать? спросил любопытный Шимбал. О том, куда мы собираемся. И куда вы собираетесь? В некро. Ох, купец покачал головой и печально повторил: Ох. Почему вы вздыхаете? — насторажилась Ириска. — Некро. Плохое место. Оно всегда было таким. — Да. Но сейчас... Синбо замолчал, посмотрел на дверь, потом на окна, потом на бабулю ку-тюрьму. За нею, как привязанная, ходила малинка. И понизил голос. — Ходят слухи, что зло возрождается, и в Некрополь кое-кто вернулся. — Кто? — Кто-то темный. Несколько секунд Ирис рассматривала настороженного купца, после чего спросила: "Есть доказательства, только слухи?" "Слухи в рот, получаются не в рот", распоследнее непревзойденное собралось в некро, усмехнулся Симба. "Вы меня узнали?" "Разумеется", купец погладил бороду. "Я думаю, вас все узнали. Вы поможете мне подобрать снаряжение?" А что об этом говорит Анфиса? Ириска бросила быстрый взгляд на кутерьмо, которая вновь замерла, только на этот раз у книжного шкафа и вздохнула. К сожалению, бабуля опять немного не в себе, а времени у нас мало. Понимаю, кивнул Синбо и стал очень серьёзным. Кого вы планируете встретить в некрополе? Там точно будет сильная волшебница из Ариманов и сумрачный бубнитель Апасныс чтения. Согласна, купец прищурился. Вам нужна защита или нападение? И то, и другое, и то, и другое. Синбо медленно прошёл вдоль полок, что-то бормоча себе под нос. Остановился у стеклянной витрины, раскрыл её, взял два кольца и не глядя на Ириску сообщил: "Это перстни оглушения". повергают любое живое существо в беспамятство на 5 минут. Очень полезные вещицы. Я тоже так думаю. Однако витрину купец не закрыл и продолжил. А против бубнителей хорошо помогают диадемы чистых мыслей. И передал девочке два украшения. Спасибо. И на всякий случай возьми призрачных коней. Они никогда не помешают. пару жезлов и вот эти браслеты защиты. Зачем? изумлённо спросила Ириска, принимая один волшебный предмет за другим. Неужели мне всё это понадобится? В некро? Обязательно. Кстати, если средства позволяют, то я бы посоветовала взять с собой големов и синба подвёл девочку к дальней стене, у которой замерли опасные на вид фигуры. Это искусственные волшебные существа не живые, но и не мёртвые, умеющие подчиняться приказам господина. Сейчас они выключены, но если они выключены, почему у рыцаря дёргается рука? Перебило купца Ириска. Не говори ерунды. Однако в следующий миг Синбо опомнился, что значит дёргается. Резко повернулся к рыцарю Пару секунд пристально смотрел на ожившую золотую перчатку, которая неспешно поднималась вверх вниз, и шёпотом попросил: "Скажи, старая ведьма, чтобы прекратила". Она ничего не делает, также шёпотом ответила фея. "Я ничего не делаю", подтвердила Анфиса. "Это не она", добавила Малинка. Рука рыцаря продолжала подрагивать. Это «Можно как-нибудь остановить?» — кисло осведомилась Ириска. «Я пытаюсь!» — отозвался купец. Рыцарь распахнул глаза. «Мама!» — громко произнесла Малинка. А стоящий рядом с ним ящер оскалился и, кажется, зарычал. «Перестаньте меня пугать!» — попросила Ириска. «У вас получилось!» «Я не знаю, что происходит!» «Но знаю, что нужно делать», — в тон ей ответил Синбо. «Что?» «Бегите!» — рявкнул купец, подхватывая пол и халата. «Бегите, пока не поздно!» И показал пример, бросившись к дверям с такой скоростью, что ему позавидовал бы даже самый быстрый дикий страус. Но споткнулся о кувшин с волшебным лимонадом и растянулся в проходе. Рыцарь взмахнул мечом. и непревзойждённая едва увернулась от тяжёлого клинка. Спасайтесь! Получи! Малинка попыталась выхватить из тубы волшебную кисточку, но взвизгнула, когда на неё бросился ящер и кинулась нутёк. В лавке Марихода в Синбо началось невероятное. Через пару минут Хиша напрочь позабыла про пажу телефона и вновь вернул себе хорошее настроение. Даже принялся насвистывать что-то веселенькое, изредка приплясывая на ходу и представляя, как встретиться с Ириской. Но когда до неожиданной площади оставалось с полсотни шагов, Страус вдруг увидел бегущих навстречу людей, а перестав свистеть, услышал их крики. «Спасите! Помогите! Ужас! Помогите!» «Что происходит?» Однако горожане и торговцы... Не для того бежали прочь, чтобы останавливаться и рассказывать любопытному пернатому о произошедшем. Они спасались, и страусу, откровенно говоря, сильно-сильно захотелось спасаться вместе с ними. Но он понял, что причиной переполоха могла стать только непревзойденная их храбро бросился вперёд, расталкивая мешающих торговцев, покупателей и просто прохожих. Выскочил на площадь Быстро осмотрелся и сразу же увидел врага. Это было не трудно. В то время, когда последние торговцы, покупатели и даже стражники с криками убегали прочь, этот невысокий человек в плаще до пят, капюшоне и маске спокойно стоял у стены и делал странный пасс руками, словно управляя невидимым оркестром. Целью маски являлся большой магазин Лавка моряхода Синбо. который буквально трясся от переполняющего его волшебства. Внутри магазина кружились магические вихри, сверкали молнии, грохотал гром, раздавались воинственные вопли и жалобные крики. Было похоже, что там шла настоящая война, отзвуки которой достигли площади и распугали тех, кто на ней был. Из окон лавки то и дело вылетали молнии и с шипением врезались в стены окрестных домов. Из её распахнутых дверей вырывались торнадо и принимались кружиться, поднимая в воздух всё, что попадало в их ужасный хоровод. А самое главное заключалось в том, что волшебство, скопившееся в соседних магазинах, на глазах становилось нестабильным, словно заряжаясь идущим из лавки безумием. Дневной свет мерцал, и в городе должна была разразиться настоящая магическая катастрофа. И как бы Страусу ни хотелось помочь Риски, он заставил себя не думать о ней и сосредоточился на маске, потому что именно она являлась источником неприятностей. Хиша глубоко вздохнул, раскрыл сумку и стал подкрадываться к врагу со спины, логично рассудив, что чем ближе окажется, тем лучше. Но, к сожалению, у него не получилось. Маска почувствовала чужое и обернулась. и уставилась на раскрывшую сумку Страуса. "Ой", тихо произнёс Дикий, поняв, что перед ним очень сильный маг. "Цыплянок", негромко рассмеялась маска. "Сейчас из тебя будет суп". Но у неё тоже не получилось, потому что в это самое мгновение из дверей грохочущего магазина вылетела Ириска. Рыцарь ещё раз взмахнул мечом, И тяжёлый клинок разрубил дубовый шкаф наполам. Верхняя часть съехала направо, а к потолку взвилось облачко тончайшей пыли. "Это подвижный порошок!" завопил Синбо. "Не подпускайте его к воде!" завопила Ириска. Как тистый голем, прыгнул на кутерьму, пролетел через облачко, перепачкался в жёлтом, сел на задние лапы и принялся чихать, напрочь позабыв о драке. «Какая интересная киса!» — хихикнула Анфиса, зачем-то сравнивая размеры голема и птичьей клетки, которую она по-прежнему держала в руке. А рыцарь разгромил стеклянную витрину с волшебными бусами, за которой укрывалась малинка. «На улицу! Скорее!» Ириска рассудила правильно. В замкнутом пространстве магазина големы имели подавляющее преимущество над растерявшимися волшебницами. На молнии и торнадо добавляли хлопот, грозя убить раньше, чем это сделают искусственные войны. А вот на площади всё могло измениться. Во-первых, там есть куда бежать, а во-вторых, непревзойждённая надеялась на помощь прохожих. Но выскочив из магазина, Фея поняла, что эта надежда не оправдалась. С площади разбегались последние люди. Да что же вы так В сердцах воскликнула девочка, потом увидела молнии, бешено вертящиеся торнадо, мерцающие окна соседних магазинов и сказала себе, что тоже, наверное, сбежала бы от такого кошмара. Что теперь? спросила Малинка. Какой ужас! добавил тяжело дышащий купец, но дальше стало ещё хуже, потому что стоило Синбо это сказать, как в его лавке раскололось витринное стекло. Раздался жуткий грохот, и на площадь выскочила Анфиса Кутерма, а за ней клыкастый ящер, перепачканный жёлтым, но уже прочихавшийся. "Эст, оставь меня в покое!" ещё в полёте завопила старушка и отмахнулась заклинанием прочь, заставив кошмарного зубастика с визгом врезаться в стену. "Имущество, не повредите!" завопил купец. Твариюему существо хочет меня сожрать. Всё равно, не убивайте. Девочки, нам пора, заявила бабуля, деловито проверив целалипкий чиклетка. И этот магазин поломался. Этот магазин что? растерялся Синбо. Кажется, нас не отпустят, вздохнула Ириска. И все вдруг поняли, что непревзойденные права Неожиданно площадь до краёв наполнилась буйным волшебством, словно кастрюля кипящей водой. Бешеные торнадо прогнали всех посетителей прочь. Какое-то время вертелись у выходов с площади, постепенно увеличиваясь в размерах, а теперь начали медленно двигаться обратно, к лавке морехода Синбо, не давая возможности спастись и путешественницам, и самому купцу. Это ловушка. отчеканила Ириска. И в подтверждение её слов из двери лавки медленно вышел золотой рыцарь с мечом в руке, а с другой стороны встал отчухавшийся от удара о стену ящер. У них сорвалось управление, в отчаянии простонал купец. Они меня не слушают. Рыцарь многозначительно взмахнул мечом. Ящер ощерился. А торнадо сплелись между собой, превратившись в одну большую совершенно непроходимую стену, отделившую площадь от внешнего мира. "Это не ловушка, это конец", прошептала Малинка. "Бабуля, постройте мост!" Но кутирма уныло покачала головой. "Здесь слишком много волшебства. Обрявки и готовые заклятия переполнены такой силой, и так бурлят" Что я не смогу создать устойчивый мост. Мы все погибнем, заревещал купец. Если ничего не придумаем, уточнила Ириска. Но придумали не они, а Страус. Маска была волшебницей, не умела убивать и поэтому не успела среагировать на появление хиши. Маска не знала, как поступить. Ей потребовалось 2 секунды, чтобы выбрать подходящее заклинание и 3 чтобы составить его уравнение. И поэтому Дикий успел первым. Ветер! Завопилон направляя на противника свою сумку, и вырвавшаяся из неё сила, как пушинку подхватила маску и понесла в торнадо. Спасите! заключала та. Но феи лишь вздрогнули, когда мимо них про свистело что-то орущее, и вновь сосредоточились на приближающихся големах. Рейцер сделал стремительный выпад мечом, но Ирис его увернулась. Ящер прыгнул, однако Малинка ждала атаки и успела отбежать. Анфиса же прошептала очередное заклинание и удивлённо огляделась, не понимая, почему оно не сработало. "Ирис, я тут!" радостно завопил бегущий Страус. "А я сейчас умру", подумала Маска, оказавшаяся в самом центре гигантского вихря. Ее вертело, подбрасывало, крутило и рвало в разные стороны. Она дважды ударилась о телегу, которую Торнадо подхватил с площади, едва не потеряла сознание и действительно решила, что умирает. Маска хотела спастись и видела лишь один способ сделать это – прекратить запущенную ею самой вакханалию. Неожиданную площадь переполнила волшебная сила Маска собранные для убийства непревзойденной, но в её основании лежало одно единственное заклинание, и маска могла всё прекратить. Следующий удар от телегу стал последней каплей. "Стоп!" завопила маска, меняя структуру исходного заклинания. "Стоп! Стоп! Стоп!" Но ничего, конечно, не остановилось. Вызванную силу бушующую сейчас на неожиданной площади, нельзя было просто вычеркнуть из мира. Ее следовало куда-то деть, и маска разрешила ей ударить в небо. К этому моменту вихрь собрал все, что накопилось на площади, все обрывки и остатки заклинаний, всю магическую силу и все волшебство. Вихрь готовился взорваться, чтобы поглотить непревзойденную, но маска не могла, сорвала невидимую крышку, которая накрыла площадь, и поток волшебной силы устремился ввысь к облакам, скрутил их, словно забавляясь, и выдавил на Шлюмбург проливной дождь. Что же касается застрявшей в торнаде маски, то она улетела на 5 км к западу и плюхнулась в реку, вызвав гигантский столб брызг. А вот голимы к огорчению фей не пропали и не остановились. а продолжили приближаться с очевидным намерением всех убить. Исчезновение вихря задержало их, но и только. Едва торнадо исчез, рыцарь и ящер вновь изготовились к атаке. На старые камни площади упали первые капли дождя. «Надо бежать!» — Синбо привычным жестом подобрал пол и халата. «Не успеем!» — выдохнула Ириска, не сводя глаз с ящера. Я нарисую, малинка залезла в тубу и вскрикнула: "Я потеряла кисточку! Я всех спасу!" завопил дикий страус в сумке которого совсем не осталось волшебства. Длинный меч рыцаря со свистом рассёк воздух и вонзился. Поправка: должен был вонзиться. Длинный меч золотого рыцаря со свистом рассёк воздух и должен был неминуемо вонзиться в шею зажмурившегося от страха купца. Но в мгновение до этого бабуля крикнула: "Замри!" И все замерли. Впрочем, они были так напуганы, что замерли вовсе не из-за этого заклинания. Просто никто и так не мог пошевелиться. Но приказ прозвучал эффектно, и на площади почти минуту царила полная неподвижность. А потом бабуля расстроено промолвила: "Ну вот, опять. И тяжело вздохнула. Айриска огляделась, поняла, что жива, поискала взглядом големов, не нашла, посмотрела вниз и ахнула. Големы не замерли. Они просто стали маленькими-маленькими и ошарашенно оглядывались, пытаясь понять, что с ними случилось. А вместе с ними оглядывался и пытался что-то понять тоже уменьшенный Хиша.